«Сорок свидетелей». «Зачем ты опять берешь эти пули дурацкие?» Мать раздраженно повертела в руках коробочку с белыми, аккуратными, похожими на съедобное драже горошинками. «Дома же нельзя стрелять», — хмуро отозвался мальчик. Его разбудили ни свет, ни заря, накормили рисовой кашей, и от предчувствия длинной, в целый бесконечный день, дороги его уже поташнивало. А на улице можно. А если кому-то в глаз попадёшь? По птицам тоже нельзя стрелять. Главное не принести вред, назидательно по привычке сказала мать и положила в рюкзак боеприпасы. Кому вред себе или другим? спросил мальчик. Никому, ответила мать. Никому. Раннее утро обещало долгий путь по солнцу, но мальчик упрямился и не хотел пить таблетку от укачивания. Вот опять ты ему потакаешь. Отец таскивал чемодан. Зачем на 3 дня брать столько вещей? Конечно, не самой же тяжести носить. Кого моя спина интересует? Хватит ворчать. Пытаясь разогнать назревающую ссору, мать пристально вгляделась в лицо мальчика. Видишь, из-за тебя опять мы с папой ссоримся. Не надо таблетку вылизывать, просто быстро проглоти её и всё. Я потом выпью, отрезал мальчик. Потом будет поздно, когда ты всю машину заблёёшь. Мать вернула серебристый блистер в сумку. Ты главное смотри вперёд и живот не распускай. Зачем ребёнка накручивать? Заводя машину, пахнувшую бензином, отец явно не был настроен на мир. Если ему с утра говорить о том, что он сблеванёт, конечно, так он и сделает. Ты не мог бы заняться своим делом? Мать перегнулась назад и протянула мальчику, увертевшему в руках пистолет. бутылочку с водой. Если что, не молчи, не терпи, сразу остановим. Отец вёл машину, как всегда, ровно и уверенно. Домочадцы любили редкие часы, когда папа с ними, а не на работе. Впереди были 3 дня развлечений, встреч, застолий и моря. Осень ещё не успела ободрать платья с деревьев. Мимо окон неслись столбы, поля со стогами сена, всё в тёплых, золотистых и охрянных цветах. Мальчика этот ровный ход машины убаюкал. Он улёгся на заднем сиденье и заснул, положив пачок у пистолет. Надо забрать, озабоченно сказала мать, поглядев назад. И окно закрыть, а то его продует. Не трогай, а? Отец вёл машину с непроницаемым лицом. Что-то его заставляло оставаться в образе суровом и неприступным. У него щека будет вся помятая, возразила мать. Не буди, сказано тебе, спи тихо, не трогай, рассердился отец. Ещё успеет проснуться и устроить тут концерт. Дала бы таблетку выпить, ехали бы спокойно. Женщина не ответила, сказав себе не поддаваться и не нагнетать. Пусть говорит, что хочет. Можно же проехать несколько часов не ругаясь. Только бы он выговорился и замолчал. Мужчина ждал возражения, не дождался и немного успокоился. Давай хорошенько отдохнём, а то всё время одно и то же, нарочито весело предложила жена. Мы же будем в гостинице жить. Утром шведский стол, красота. У мужчины разгладилось лицо. Он любил, когда жена была довольна его умением устраивать жизнь. Вроде бы демоны ссоры улеглись, и дорога стала невыразимо приятной, хоть ненадолго. Солнце и тёплый воздух, мелькание теней листвы, родники на обочине Сельчани с ровными рядами фруктов. Умиротворение заполнило машину, и оба наслаждались покоем и ожиданием предстоящего отдыха. Мальчик завозился сзади, приподнялся и сел. На его щеке действительно отпечатался пистолет, и он захныкал, потирая лицо. Не проголодался, мумрёк ласково спросила мать. Вот как раз скоро подъедем к нашему месту. Сбросив скорость, отец высматривал нужный поворот. Полчасика на воздухе, и дальше поедем только, пусть он много не ест. Может, на этот раз выпьет таблетку? Мать с надеждой поглядела назад. Мальчик сидел по-прежнему хмурый, и она в который раз ощутила укол в сердце. Другие дети были бестолково жизнерадостными, и это казалось единственно правильным. И она винила себя в том, что её ребёнок такой, не похожий на других. После обеда дорога потекла снова. Природа после перевала стала ярко-зелёная, влажная и внесезонная. Только яркие лампочки хурмы на голых ветках сияли знаком осени, да палочки виноградного лакомства, висящие рядами, шевелил на придорожных самодельных прилавках деликатный ветерок. Что-то мне захотелось с орехами. Отец тормознул машину, мать недовольно поморщилась. Ехали бы и ехали. Зачем ребёнку лишние соблазны? Мало ли кто и как готовил эти чурчхелы, сказала она. И ещё целый день на дороге висят, все выхлопные газы и сажа пойдут в желудок. А он пусть потерпит, отмахнулся отец, стергавал две палочки, и они двинулись дальше. Мальчик щёлкал пистолетом, равнодушно глядя в окно. Задвинь башку обратно, продоит же. Мать старалась обезопасить общее настроение, Ощущая желание взять ребёнка и обнять его у себя на коленях. Как легко было с младенцем, а впереди ещё столько лет. Школа, непослушание, упрямство, противные девочки, неудачные друзья, несчастливые влюблённости, экзамены, конфликты с отцом, волнения, не пришёл вовремя, отключённые телефоны. Мать Божья, как же трудно растить детей. Прости меня. спохватилась женщина, испугавшись своих мыслей. «Пусть они растут, пусть только будут здоровы, больше ничего не надо». Мальчика все-таки укачало, пришлось останавливать машину, держать его лоб, поить водой, давать отдышаться. «Мы так не доедем даже к вечеру», — сердился отец, дожидаясь, пока сын придет в себя, и из зеленого станет хотя бы просто бледным. Измотавшись после пятой остановки, мальчик задремал. Взвинченные родители молчали, но в воздухе висело грозовое напряжение. Вот-вот рванёт. И рвануло. Никто не помнил, от чего именно взорвалась, но покатилось, как огненный шар по полю соломы. Припомнили друг другу старые обиды, разорались. Отец взбешённый стал колотить руками по рулю и панели. Мальчик с просонья заревел, и только тогда они замолчали. Давай я его посажу к себе на колени и поедем очень медленно, предложила мать. Мальчик сидел очень ровно, ремень безопасности пересекал его грудь, и я с матерью не могли пошевелиться. Понемногу настроение выправилось. Стало очевидно, что так вполне можно добраться без остановок. Надо только ехать плавно и медленно. А вот и наш летний пляж, радостно сказала мать. Посмотри, вот тут дедушка нас оставляет, узнал Да, коротко отозвался мальчик. А вот тут я вас водила на компьютерные игры, а сейчас замок висит. Не сезон, всё закрыто. Городок казался безлюдным по сравнению с летними воспоминаниями. Мальчик видел знакомую улицу и с удовольствием представлял себе, как они идут на море с надувной акулой по кличке Ленни. Она была непослушной и всё время переворачивалась, опрокидывая сидяка в прозрачную воду. И ещё иногда бывали стайки крошечных рыбок. Мама называет их мальками. Их невозможно поймать, они исчезают в одном органе глаза. Сколько ни старался мальчик Таращица и не составлял ладошки лодочкой, всё равно не удавалось поймать ни одного. До конца пути оставалось всего полчаса, как справа по борту что-то митнолось, и почти одновременно хлопок и звук падения вырвали пассажиров из благодушного дремотного состояния. Нет, зарал отец тормозяс с визгом. Его перекошенное лицо заставило жену почти в беспамятстве вытащить ремни из гнезда. Ещё до того, как пришло сознание, произошло что-то чудовищное. А что? Непонятно, потому что сын тоже закричал, и его надо было успокоить. Всё хорошо, всё хорошо. Кровь отливала от губ, от лица, от сердца. Но мать сумела открыть дверцу и по бегущим к ним с ужасными лицами людям поняла, мальчика надо везти прочь отсюда. Муж не мог ей помочь ничем, он метался где-то позади машины, там собрались люди. Откуда они взялись, где они прятались, никого же не было только что. «Ребенок! Скорую! Кто с ним был? Где старшие?» «Осторожно, кто повезет?» Крики взметнулись над улицей, как осиный рой. Значит, сбить ребёнок, отстранённо подумала женщина, и горе ударило её по лицу. Яд проник в кровь, замедлившую ток. Она мельком увидела мужа с мальчиком на руках, быстро отвернулась, чтобы картинка не обрела чёткости. Подъехала патрульная машина, вторая, третья, из окон гроздями высовывались люди, и ощущение отверженности накрыло женщину с головой, как ледяная волна зимнего моря. Она загородила сына собой и повела его прочь. Далеко уходить было нельзя. Он умрёт, всхлипывал мальчик. Конечно, нет, твёрдо сказала женщина, глядя в лицо сыну. Он был в панике, его губы синели на глазах, взгляд метался, не останавливаясь ни на одном предмете. Заходите сюда, позвали её сочувствующие из крохотного офиса. Осторожно, как прокажённая, Мать завела сына и попросила воды. Ей надо было спасти своего ребенка. И только одна маленькая жилочка пульсировала раздирающим сердце сочувствием к мужу и к тому несчастному мальчишке, который сейчас, возможно, весь переломан. «Выпей!» Мать решительно приставила пластмассовый стаканчик к губам заплаканного сына. Он послушно выпил и прилег на диван, положив ей голову на колени. «Мне душно! Пойдем наружу!» Он как будто понимал, что сейчас не его время и надо терпеть. Они вышли на улицу и сели на ступеньки чего-то дома. Они были заключены в кольцо и стали отдельными от всех людей. Какая-то молодая женщина сверху позвала их. Поднимитесь к нам, напоим ребёнка чаем, это же ещё долго продлится. Да, это продлится неизвестно сколько, думала мать, поднимаясь по тёмной лестнице. Это продлится сначала 2 часа, потом день, потом всю жизнь. Что-то произошло и навсегда. На нас пятно, клеймо. И пусть только этот несчастный ребёнок будет жив. Отчаяй мальчик отказался, но спросил, есть ли телевизор. Ему надо что-нибудь такое обычное. Извините, может ему можно посмотреть мультики? Добрая женщина провела его в спальню и усадила в кресло. «Это ужасное место. Тут каждый месяц кого-то сбивают», — утешала хозяйка гостью. «Мы же все видели. Ваш муж вообще не виноват». Бедный пацан вырвался из-за стоящей машины и, не глядя, побежал. Он сам стукнулся. Все видели. Женщина благодарно поглядела на хозяйку. «Спасибо вам», — сказала она, сжимая кружку с горячим чаем. «Но если с этим ребенком что-то произойдет, вы же понимаете». «Понимаю», — кивнула хозяйка. «Но все-таки ваш муж не виноват, все видели». И он сразу остановился и выбежал, и поднял ребенка. «Если надо, человек сорок свидетелей есть. Зачем же зря человека сажать?» «Сажать», — обожгло женщину. «А если его посадят?» Голова стала отматывать непереносимую тяжесть с настоящего назад, до того момента, когда все рухнуло. Как всё было хорошо. Зазвонил мобильный. Где ты? не своим голосом спросил муж. Мы тут, в гостях, чётко ответила женщина. Её спокойствие теперь было обязательным, как воздух. Всё теперь держалось на ней. И муж и ребёнок, и старший ребёнок, который ждал их с утра и ему ещё предстояло узнать, и все-все-все, кто отвернётся от них в несчастье. И надо будет жить дальше. просто ждать, пока что-то зарастёт, затянется, но всё равно останется неизменным. Вас сейчас заберут и отвезут, а я пока должен быть здесь, безжизненным голосом сказал муж. Ты не виноват, сказала жена. Все это видели. Он кашлянул и отключился. В гостинице время нехотя сдвинулось с места и стало делиться на минуты и часы. Звонили люди. Братья, кузены, невестки спрашивали. Женщина проговаривала случившееся, отчаянно молясь, чтобы ей сказали еще раз. «Вы не виноваты, вас не проклянут». Она звонила, выходя на балкон и куря одну сигарету за другой. Спрашивала, как там мальчик. Мальчик был в коме, перелом шеи. Травма произошла от удара о землю, когда он отлетел от машины. Машина могла бы даже стоять, не имела значения. Несчастный случай. Вот так бывает. Да. Он убежал от деда, тот его не заметил. Да, дед там был и всё видел, и люди сказали, он взял вину на себя. Он не винит водителя. Сын включил мультики фоном и сосредоточенно играл на своём телефоне. С тобой всё в порядке? ласково спрашивала мать каждые 10 минут. Он впервые не огрызался и отвечал: "Да", и больше ничего. Оставалось ожидание. Ближе к вечеру привезли мужа. Женщина едва взглянула ему в лицо и обняла его, сильно и крепко, во всю ширь объятий. Они молчали, потому что говорить было нечего. Пока меня отпускают, сказал он. Голос его был нымчим, как всегда. Пришли мужчины с замкнутыми лицами, выходили на балкон, переговаривались вполголоса. И муж среди них стоял, впервые нуждаясь в защите. Господи, пусть этот ребёнок выживет. Мы будем делать всё, чтобы он выздоровел, мы всё продадим. Да, мы не виноваты, но почему-то так случилось, что именно наша машина встала на его пути. Случайность, да, не более, но так случилось. Матерь Божья, сделай, ну, пожалуйста. Мы неплохие люди, правда, ты же видишь. За что нас так наказывать? У нас ведь мальчик такого же возраста. Я не знаю, что испытывают люди, у которых мальчика убила машина. Ах, нет, пока он жив. Но их ненависть будет понятна, и она нас убьёт. Чем виноваты наши дети? Пусть он будет жив, Николай чудотворец. Ты же всегда мне помогал. Я ведь так редко прошу о чуде, и сейчас оно мне нужнее всего за всю жизнь. Вступись за нас, Николай Угодник, ты добрый, я знаю, и все знают. Господи, дай нам выжить, дай нам не сломаться. Мы ведь никому не желали зла. Все, кто на нас смотрит, помогите нам, ибо нет сил нести эту ношу, хотя. Женщина вспохватилась и посмотрела на своего сына. Он жив и здоров и сидит тут в безопасности. Если бы она была на месте той матери, она бы разорвала чужого ребёнка в клочья. И опять вспохватилась, мучаясь от страшных мыслей. расползавшихся в голове как змеи из корзины. Спасибо, спасибо и спасибо, что мы все живы. Было страшно отдавать что-то взамен. Каждую змею в голове она отлавливала, рассматривала и осторожно запирала в клетку. Ожидание могло затянуться на месяцы и годы. Только пусть живёт. Не глядя никому в глаза, говорил муж время от времени, сидя с мужчинами в комнате. Брат выходил с телефоном и звонил в больницу. "Да, мы сделали всё, что могли. Теперь только ждать. Ничего нового. Нет." После одного из таких звонков он помедлил. Но по молчанию стало всё понятно. Муж уточнил. "Всё?" "Да", сказал брат. Муж вышел на балкон, пряча лицо. Жена задравленно оглянулась на мужчин. "Что делать?" Ее за ним. Сейчас ты нужнее. Жена вышла, муж плакал. Никогда она не видела, чтобы мужчина так плакал. Он плакал так, словно остался один в погасшем мире и больше никогда не будет радости. Я с тобой, обняла жена его за плечи сзади. Если ты виноват, то и я виновата. Ты очень хороший человек, все это знают. Ты никому не хотел зла, это случайность, ужасная случайность. И почему-то она упала на нас. Я тебя очень люблю, и дети тебя любят, ты все тебя любят. И дедушка мальчика тебя не винит. Ты слышишь меня? Запомни это. Они написали в полиции, что водитель не виноват. 40 свидетели видели. И ты очень хороший водитель, ты ни разу не попадал в аварию. Пожалуйста, не думай, что ты плохой. Это просто случай. Бедный мальчик, простонал муж, склонив голову на ладони. Бедный маленький мальчик. Он бежал к деду, был просто очень озорной. Дед его в школу сегодня не пустил и взял с собой, как будто всё одно к одному. Родителей его здесь нет, они в Турции зарабатывают. Повернись, попросила жена. Она развернула его к себе и обняла снова. какой раз за этот день, длинный солнечный день, весь в ранах и боли. Это всегда будет с нами. Мы сделаем всё, чтобы эти люди нас не проклинали. Я очень боюсь, что эта смерть ляжет на наших детей. Но ведь мы неплохие люди, правда? Ох, всхлипнул муж и отстранил жену от себя. Она вернулась в комнату. Предстояло рассказать старшему сыну, предстояло подумать, что делать дальше. предстояло защищать всех своих, не обидев тех, кто страдал сегодня больше, чем она. Следующие 2 месяца шло расследование. Их вызывали на допросы, один раз вместе с ребёнком, и он рассказывал чётко, потому что всё помнил. Как увидел со своего высокого места маленького щуплого мальчишку, который бежал вниз по лестнице супермаркета и размахивал руками, наверное, очень торопился, и он даже не остановился перед дорогой. Так и донул вперёд, не глядя. Все измерения, улики и показания совпадали в пользу водителя. Им отдали машину и отпустили. С тех пор каждый год в этот день муж и жена пили одну бутылочку на двоих и негромко говорили о чём-то, понятном только им двоим. Муж перечислял той семье деньги, узнавал через третьих лиц, что те люди родили ещё одного ребёнка. Машину, которую они вначале видеть не могли, не удалось продать за приемлемую цену, и она так и осталась. Виноватая старалась быть полезной и удобной в 10 раз больше прежнего. Спустя 3 года летом женщина пошла в том городке на рынок. В отцовской раздолбанной машине томились после моря дети, и она торопилась купить хорошие помидоры и курицу на бульон. Обошла ряды Увидела самые вкусные розовые. Вот хорошие, удовлетворённо подняла глаза, увидела молодую худенькую женщину в чёрном. На шее у той болтался медальон с портретом мальчика в чёрной овальной рамке. Сколько вам свесить? приветливо, но как-то вяло спросила продавщица. Давайте полтора. Кровь снова отливала от губ, от лица, от сердца. Может это вовсе не она, подумала женщина. Тут все носят такие медальоны. Продавщица ловко засунула помидоры в пакет, положила на весы, поставила гирьку, конечно, обвесила. Ну и чёрт с ним. Протянула сдачу и улыбнулась. Женщина улыбнулась в ответ и вышла с рынка на чугунных ногах. Где же я их оставила? мучительно подумала она. не понимая как теперь жить целый день, целое лето, целую жизнь. Мам, тебе плохо? спросил старший мальчик и взял у неё пакеты из рук. Ничего, сказала мать. Жарко просто.